Приличной женщине нельзя заигрывать с посторонними парнями, годящимися в сыновья. Как теперь этому молодому резкому объяснить, что я не ноготок хотела, а совсем иных удовольствий? Посмотреть хотела. Конечно, просто посмотреть на красивых мальчиков, которые нарезают круги и выпендриваются трюками. Полюбоваться. А вовсе не то, что я сама про себя сейчас подумала. И вообще, если бы я выбирала из молодняка, я вон того, в пальто с шарфиком взяла. Он постарше выглядит, а этот мне в сыновья годится. Ну, годился бы, будь я совсем неприличной девочкой в свои юные года. «Почему вы меня на «ты» называете?» Запоздала, возмутилась я. «Молодой человек». Мы с вами на Брудершафт не пили. Я смерила его максимально ледяным взглядом. Но, видимо, ледяные взгляды ему были так же нипочем, как и кусачий морозец на катке. — А в чем проблема? — ухмыльнулся он. — Давай выпьем. Глинт будешь? Снова оглядев его с ног до головы, черные фигурные коньки, брюки карго с кучей пряжек и карманов. — Косуха! — Обтягивающая футболка, наглая улыбка, высветленные волосы с розовыми концами. Я прям рассердилась на судьбу. Почему ко мне малолетки клеются? Почему стаканчик Глинтвейна мне не мог предложить серьезный мужчина лет сорока с благородной сединой и серебристым Лексусом на ближайшей парковке? Я тут уже минут сорок мерзну. Давно пора. «Не буду». Покачала я головой. «Вам не советую. Вы управляете транспортным средством повышенной опасности». «Я что?» – озадачился парень, но быстро сообразил. "Оу, ты про коньки? Да брось. Я на них даже в дугу бухой устрою. Даже крепче буду, чем пешком. Знаешь, как моряки по твердой земле с трудом ходят после качки?» «Уверена, что почти все пьяные водители, попавшие в аварию, думали точно так же!» Нахмурилась я. «Давайте завязывать этот бесперспективный разговор!» Он поднял брови, намереваясь возразить, но в этот момент звонкий девичий голосочек позвал. «Демон, ты чего застрял там?» Он оглянулся на свою компанию. Среди парней там тусовались еще две девчонки. Одна рыжая, сияющая шевелюрой ярче новогодних огней. В белой шубке, в клетчатой юбке и румяная, как с картинка. Другая тоже, как с картинки, но уже из другого журнала. Темноволосая, халеная, с накачанными губами и наращенными ресницами. Такие красотки в ее возрасте как раз находят себе папиков и с шелупонью, вроде этого демона, перестают общаться. На ее задницу в обтягивающих лосинах пялился весь каток, включая тех самых серьезных сорокалетних владельцев лексусов с сединой, на которых и я рассчитывала. Звала его Рыжая, а темненькая только смотрела с насмешкой, но, видимо, хватило и этого. Он хмыкнул, развернулся и, не прощаясь, укатил к ним. А я осталась стоять с рекламкой в руке, как дура. Будь я на десяток лет помоложе, смутилась бы и сбежала с катка. Но вместе с морщинами и килограммами с годами нарастает еще и дзен, поэтому я осталась стоять и любоваться дальше. А что? Ничего противозаконного не творю. Может, мне тот в пальто тоже Глинтвейна предложит? Но тот в пальто вообще в мою сторону не смотрел. Зато девчонки пялились из-под тяжка и хихикали, обмениваясь шепотками на ухо. Рыжая особенно часто стреляла лисьими глазками в мою сторону. Нашла кому ревновать. Парни снова разъехались по всему катку, по мере сил изображая крутых фигуристов. Лучше всего получалось у демона и темноволосой девчонки, потому что с ее задницы можно было вообще никак не кататься. Светловолосый же снова разогнался и завернул лихой росчерк по льду, затормозил как следует... И буквально с пустого места снова закрутился веретеном. Выглядело это совершенно нереально. Я даже представить не могла, как у него получается. Тем более с моими навыками катания. А он, не делая паузы, снова вышел в ласточку. Присел, делая пистолетик. В общем, красовался изо всех сил. Пару раз сорвав даже жидкие аплодисменты немногочисленных зрителей. И не забывал поглядывать на меня. «Ну, хватит уже. Шоу прекрасное, но мне пора». И я направилась в сторону выхода вдоль ледяных дорожек, попутно выкинув в урну рекламку. Отойдя подальше от веселой тусовки, остановилась, чтобы надеть перчатки. И тут к бортику подкатил светловолосый демон, лихо развернувшись и осыпав меня вихрем ледяных крошек. Схватился за ограду и перескочил, преградив мне путь. «Уходишь?» Спросил он небрежно. «Ухожу». Я аккуратно обогнула его и пошла по дорожке дальше. Но он в два прыжка на зубцах коньков снова оказался передо мной. «Почему?» «У тебя коньки не затупятся?» Вместо ответа поинтересовалась я. «Затупятся?» Кивнул он. «Это шефилская сталь, а не только для искусственного льда, на асфальте и имхана». «Ты профессиональный фигурист?» «Ни в коем разе!» Он прижал ладонь груди, слегка оттягивая футболку вниз, и из-под ворота показалась татуировка в виде змеи, обвивающей его ключицы. «Но ты круто катаешься, и коньки вон у тебя непростые!» «Я просто люблю выпендриваться, а для этого нужны какие-то достижения!» – хмыкнул он, откидывая челку с лица резким движением. Вот чего я стою и болтаю тут с ним. Вблизи он вовсе не такой красавчик, как мне казалось. Был у меня одноклассник чем-то на него похожий, только рыжий. С таким же неистребимым хамским выражением на лице, даже когда молчит. «У тебя они есть?» Сама не заметив, я тоже перешла на «ты». До тринадцати лет меня прочили в олимпийские чемпионы. «А что потом случилось?» «Природа нагадила!» — Развел он руками. Но в лице не было ни намека, ни сожаления. «Двойной прыжок — мой максимум, как не бейся!» «И ты бросил!» «А смысл оставаться?» — хмыкнул он. «Тринадцатое место на первенстве Бутова — не мой уровень достижений!» «Есть такое первенство?» — удивилась я. Он не ответил, только сощурил свои нагло прозрачные глаза — и склонил голову на бок. «Вот узнаю эту манеру. Машка также себя ведет, заменяя этой пантомимой невежливая «Мать, ну ты совсем дура, что ли?» «Фигурист, значит», — кивнула я. «Бывший», — уточнил он. «Может, еще и танцор?» — спросила, вспомнив, как он двигался. «Бывший», — повторил он. «Еще кто бывший?» оперный певец. «Ого! Что же пошло не так на этот раз?» «Природа!» Снова развел он руками. «Диапазон маленький, полторы октавы». «Что еще у тебя маленькое, даже спрашивать не буду». Пробормотала я себе под нос, не удержавшись. «Он сам подставился, я не виновата». Он сощурился и, продуманно небрежным жестом, положил ладонь на живот, вновь как бы невзначай задирая футболку и открывая под жары живот. Показать?